Авторитет Махно растет на глазах. Он назначен командиром третьей заднепровской бригады одноименной стрелковой дивизии. Его соединение участвует во взятии Мариуполя, сломив сопротивление белогвардейцев и французской эскадры. Как свидетельствуют советские документы, стойкость и мужество полкова была несказанной. Захвачено более четырех миллионов пудов угля и много воинского снаряжения. Комбрик Махно одним из первых в Роспасер награжден орденом Красного Знамени. Любопытно, что официально этот факт нигде не упоминается. Умалчивает об этом в своих воспоминаниях и сам Нестор Иванович. Но его жена Галина Кузьменко подтверждает, Махно был вручен такой орден. Но батька не любил его носить. Страйс лишний раз не подчеркивает свои связи с государством. К апрелю 1919 года намечается резкое охлаждение между Махно и Красными. Батьку не устраивала большевистская диктатура. Разгул деятельности ЧК, продатряды, терроризирующие деревни. Махно заявляет об этом открыто, чем вызывает ярость Ленина и Троцкого. С газетных полос. Махно объявлен предателем и заговорщиком. Уже в мае руководство Украины принимает решение о ликвидации Махновщины. Обида Нестра Ивановича была велика. Он пишет Ленину открытое письмо, в котором отказывается от должности начальника дивизии. Несмотря на то, что командиры отрядов подстрекают Махно выступить против советской власти... Батька распускает свою пятидесятитысячную дивизию, и с кучкой из соратников уходит на Херсонщину. В условиях развернувшейся борьбы на два фронта против белых и красных Нестор Махно сумел сохранить ядро своей армии. Осенью 1919 года, сражаясь в глубоком тылу у белых, он увеличил численность своих войск до пятидесяти тысяч по другим сведениям, до 80 тысяч бойцов. При этом армия Махно сыграла исключительную роль в деле разгрома войск Деникина, совершив беспримерный рейд по белгвардейским тылам. Это обстоятельство серьезным образом сказалось на ослаблении давления белых на Москву и способствовало их разгрому. Но тесного взаимодействия войск Красной армии с повстанческой армией Махно и на этот раз не получилось. Вражда и недоверие, посеянные летом 1919 года, возобладали вновь. Сыграло свою роль и то обстоятельство, что большая часть махновцев, включая самого батьку, была больна тифом. Повстанческая армия посчитала свою задачу в деле разгрома Деникинщины выполненной. Местные отряды ушли домой... Часть бойцов добровольно вступила в ряды Красной армии, часть была разоружена и арестована. Сам Махно, будучи тяжело болен, никак не мог влиять на ход этих событий. 9 января 1920 года Нестор Махно и его единомышленники объявлены советской властью вне закона. Той зимой... Красная армия совершила несколько рейдов в Гуляйполе, стремясь разгромить остатки отряда махновцев, но попытки не были успешными. Нестору Махно еще раз удастся примириться с большевиками. Он соберет заново повстанческую армию, а она, в свою очередь, проявит чудеса смелости на Перекопе. Но все это продлится недолго. После будет эмиграция, нищета и мучительная смерть от туберкулеза в 1934 году. Это лишь краткий рассказ о повстанческом движении его в Жаке, легендарном батьке Махно. В немногочисленных документах, воспоминаниях о тех событиях можно найти разные истории. О подвигах, о политике, о дружбе и предательстве, и даже о любви. Нет в них лишь одной истории об исчезнувшем золоте, след которого теряется в украинских степях. Одни утверждали, что Махно Коварна обманули близкие ему люди, распоряжавшись сокровищами. Другие считают, что золото все-таки было спрятано самим батькой во время бегства в Румынию. Но и в том, и в другом случае махновское золото осталось на Украине. Вопрос стоял в другом. Утерянный его следуем всегда, или кто-то все же распорядился этим богатством. Где же мог находиться клад, на который и так надеялся Махно? Наиболее достоверными являются три версии, первая из которых ведет к близкому окружению легендарного атамана. Версия первая — разграбленный клад. Первыми искателями клада Махно стали его близкие соратники. Те, кто обладали хоть какой-то информацией о том, где батьк вел закопать свой золотой запас. Когда отгремели бои гражданской войны и утихли революционные страсти, на родину стали возвращаться бывшие командиры повстанческой армии. Среди них оказался атаман Каретников, вернувшийся в Россию в конце 1920-х годов. Вскоре его арестовали, и против него было возбуждено уголовное дело. Среди многочисленных документов о ГПУ, основанных на материалах допросов Каретникова, всплыла и тема золотого арсенала. Каретников, как наиболее приближенный к батьке человек, уверял, что золото атамана Григорьева. Того самого, что ограбил Одесский банк, было зарыто в ночь с 27 на 28 августа 1919 года в районе Никополя. В те дни армии Махно сильно теснили части белогвардейского генерала Слащева, вот потому и решил батька обезопасить ценность. В уголовном деле Каретникова есть еще один документ, содержащий описание проведения следственного эксперимента по выемке указанного клада. Как явствует из протокола, никакого клада в указанном им месте не оказалось. Судя по материалам следствия, Каретников постоянно путался в показаниях, указывал то одно, то другое место, объяснял своей забывчивостью. Действительно он стал так забывчив или имел какой-то умысел, неизвестно. Скорее всего, о золоте Махно Каретников знал лишь понаслышке и никакой точной информации о его местонахождении не обладал. Может быть, он пытался тем самым смягчить приговор и оттянуть решение своей участи? Справедливости ради, надо заметить, что все близкие Махно-люди, с которыми он начинал борьбу, погибли в боях или были расстреляны большевиками. Каретников был единственным из ближнего круга батьки, кто уцелел в этой войне. Поэтому о точном нахождении клада Махно он мог и не знать. Так или иначе, но в конце 1950-х годов места, которые указывал сотрудникам ГПУ арестованные Каретников, были затоплены водами Каховского водохранилища. Сейчас проверить эту версию не представляется возможным. Чего нельзя сказать о монастырях городка Старобельска, до сих пор не забывших Нестором Ахно и Валихое войско. Версия вторая. Старобельский след. В 1920 году в очередной раз объявленный советской властью вне закона раненый батька Махно выбил из Старобельска красных. Кольцо погони сжималось, но дал своим бойцам целых три дня отдыха. В тот раз он не столько лечил раны, сколько, — шептали старики, — казну хранил. То ли в подвалах монастыря, только-то еще в окрестностях города, во всяком случае после отступления из Старобельска в Румынию Махно прорвался уже налегке. Это подтверждает и известный исторический факт. Перед самым переходом румынской границы небезызвестный махновец Лёва Задов снял свой перстень и отдал его беременной жене Махно. При этом он сказал, что это единственная ценная вещь в отряде. Как утверждают исследователи, история Махновского клада нестр Иванович был крепко связан со Стробельском. В начале XX века этот уездный город был покрупнее Луганска. Именно в Старобельске должен был развернуться так называемый анархо-коммунистический эксперимент Батьки Махно. Таково было условие торга с большевиками, цена за помощь Красной Армии в борьбе с Франгелем. Соответствующий договор между Махно и командованием Южного фронта был подписан в 1920 году и получил в истории название Старобельского. Если бы это соглашение было выполнено, то на территории нынешнего Старобельска было бы создано первое, вероятно, единственное в мире анархистское поселение. Версия о том, что клад Махно спрятан в Старобельске, тоже не может быть окончательной, и прежде всего потому, что уже не одно поколение кладоискателей перерыло маленький Старобельск вдоль и поперек, результатов пока нет. Да и те слова, которые сказал Лева Задов, отдавая свой перстень жене Махно, не стоит принимать на веру совсем уж буквально. Так или иначе, следующая версия, целиком и полностью связанная с его именем, имеет куда больше шансов на существование, чем какая-либо другая. Версия третья. НКВД. Дело Зиньковского. Кроме Левы Задова, героем этой версии стал молодой чекист Медведев. С его слов и составлен этот рассказ. Еще будучи председателем ЧК в Старобельске, Медведев познакомился с махновцем Левой Задовым. Имя это наводило страх на жителей окрестных сел. История этого знакомства весьма темная и толкает на мысль, что Задович тогда был завербован ЧК и иногда давал кое-какую информацию на Махно и его окружении. Так это или нет, но именно Медведеву стало известно, что сбежавший за границу Нестор Махно вознамерялся вернуть себе клад, спрятанный на советской территории. Темной ночью с румынского берега отчалила лодка с махновскими имсарами В оговоренном месте их встретили чекисты, произнесли условный пароль и повели в хутор. «Среди...» Четырех махновцев выделялся громадным ростом и могучей фигурой руководитель. Как это не покажется странным, но им оказался никто иной, как Лев Задов. Чекисту было всего двое против семерых вооруженных бандитов. В случае схватки за весь ход поручиться было сложно. И вот что странно. Задов, всегда отличавшийся смелостью и решительностью, сам призывает друзей сдаться и не оказывает сопротивления. Мало того, их не просят тут же сдать оружие, и, как ни в чем не бывало, ведут на допрос в ближайшую деревню. Далее происходит совершенно нелепая сцена, которую мы восстанавливаем со слов самого Медведева. Махновцев будто бы привели в большой сарай на допрос. Там Медведев отозвал Задова в сторону и заявил, что давно уже следит за ним знает, что тот не во всем разделяет взгляды махно, и что наступила пора покончить с прошлым. Чекист положил руку ему на плечо и тихо сказал, что надо сдать оружие. Задов решился, он скомандовал бандитам подчиниться и сам первым бросил пистолет. Оставим на совести автора этих строк некоторые неувязки и нелепые речевые выражения повествования. Очевидно одно. Переход через границу и утечку в НКВД важнейшей информации инспирировал Задов. В пользу этой версии говорит еще один факт. После возвращения на родину Задову была дана возможность поменять фамилию и место жительства. Теперь он стал носить более звучную фамилию Зеньковский. Но самое сенсационное... Буквально через несколько месяцев Задов Зиньковский был принят на работу в НКВД, там он прослужил до начала репрессий. Как бывшему бандиту удалось не только уцелеть, но и стать своим в расстрельном ведомстве? Совершенно ясно, что такие подарки просто так не делают. Видимо, товарищ Задов Зиньковский все-таки сдал большевикам клад в Махно. Тем не менее, эта сделка не принесла Задову счастья. Она лишь отсрочила неминуемый финал. Лев Николаевич Зеньковский оказался способным чекистом. В Одессе он ведал заграничной разведывательной сетью, раскрыл несколько групп террористов. Вот список его поощрений. 1929 год. Благодарность ГПУ УССР и денежная премия за ликвидацию крупного диверсанта. Зиньковский брал его лично, был при этом ранен в руку. В том же году ему вручили Маузер золотой монограммой за боевые заслуги. Через три года Одесский область полком награждает воименным оружием за активную и беспощадную борьбу с контрреволюцией. 1934 год. Денежное вознаграждение за ликвидацию группы террористов. Его арестовали 3 сентября 1937 года и обвинили в связи с иностранными разведками, прежде всего, румынской. Все перечисленные версии, наверное, имели бы право на жизнь, если бы не одно но. Все они содержат один неоспоримый недостаток. Их авторы, как правило, плохо осведомлены об истории повстанческой армии и биографии самого атамана Махно. А разгадка тайны — лежит на поверхности. Ответ можно найти, если внимательно взглянуть на факты, которые составляют эту историю. Версия четвертая. Золотой запас. Наступление белых, тиф и нелегальное положение, на котором находился Нестор Иванович со своим окружением, приводит к тому, что в конце 1919 года войском окно распадается. Уставшие и больные повстанцы разбредаются по домам. Отдельные отряды безжалостно уничтожаются красными. Махно делает отчаянные попытки собрать новые войска, но его усилия тщетны. Ситуация уже не та, что раньше политика заменила силу, а воевать за идею никому не хочется. И Махно идет на крайнюю меру. Он принимает решение вскрыть тайники складами. Накопленное за годы добро пошло на покупку оружия и денежные выплаты тем, кто решил свернуться под знамена батьки. В Махновском обозе появляется двадцатипятифунтовый ящик, доверху набитый золотом и драгоценностями. Он, по сути, стал армейской казной повстанцев. К этому ящику имеют доступ только два человека — сам батька Махно и его телохранитель Лёва Задов. По воспоминаниям очевидцев, ящик с драгоценностями перевозился всегда открытым. Эта традиция появилась после того, как отставший босс чуть не попал в руки к красному эскадрону. Задов приигрышнями кидал золото под ноги красноармейцам, это и остановило погоню. Успешное наступление Врангеля, дошедшего до Александровска, вынуждает большевиков обратиться за помощью к Махну. 2 октября 1920 года правительство Украины подписывает договор с повстанческой армией. Атаман за свой счет вооружает полк из десяти тысяч штыков и сабель, и тот уходит на штурм Перекопа. На что надеялся Махно? Что власть оценит его жест? Власть все оценила по достоинству. Согласно приказу командующего Южным фронтом Михаила Фрунзе, на выходе из Крыма были поставлены заградотряды. Командиры махновцев были обманом вызваны в Мелитополь и расстреляны. Повстанцам все-таки удалось вырваться в степь, но их окружили и почти всех уничтожили. В Гуляй-Поле возвратилось всего двести человек. Золото иссякло. Иссякли и люди. К осени 1921 года Красным сдались 30 махновских командиров и 2000 рядовых бойцов. Из всех старых сподвижников рядом с израненным батькой остались лишь Лева Задов и жена Галина. Кладов больше не было. Оставался лишь миф о несметных богатствах Махно, о которых сам батька никогда не распространялся. Но и не отрицал их наличие грустно усмехаясь, когда кто-нибудь заводил разговор о золоте в его присутствии. Последний отблеск золотом охно был замечен совсем недавно в одном из журналов, дающих обзор событий всемирной компьютерной сети. Издателям показалось весьма любопытным то, что возникший сайт Nestor.com. Владелец сайта, американец со славянским именем Григорий Федорчук, объявляла о наборе желающих в частную исследовательскую группу, которая собиралась летом 2000 года выехать в Европу. Условиями набора волонтеров являлись безупречное владение украинским языком, знание современных украинских реалий, топографии, хорошая физическая подготовка, навыки самообороны. Словом, команда подбиралась весьма серьезная. В случае успеха, Экспедиции, говорилось в обращении к потенциальным рекрутам, каждому из ее участников будет выдано гарантированное крупное вознаграждение. Для контакта указывался только адрес электронной почты. Других сведений о себе таинственный Федорчук не доставил. А вскоре бостонские газеты известили о таинственном исчезновении 54-летнего владельца сети предприятий автосервиса Григория Федорчука внука Симона Федорчука, прибывшего в Америку в 1926 году. С августа 1920 до января 1921 года он находился в рядах махновцев, куда его привлек родственник жены и известный идеолог анархизма и сподвижник Махно Петр Аршинов. Собственные службы безопасности первого поколения украинских эмигрантов бравшая на карандаш всех более или менее подозрительных земляков, якобы получила с родины косвенные сведения о причастности господина Федорчука к исчезновению так называемого «золотого арсенала Махно». Объявившийся в Америке и сразу взятый под колпак Симон Федорчук, немного обживший, стал спиваться. Приняв на грудь, принимал свербовать единомышленников для поездки в Савдепию за какими-то сокровищами. В конце концов, он умер от инсульта в Бостоне вскоре после Второй мировой войны. С его смертью про золото уж никто не вспоминал. Но, похоже, с карандаша ни семейства Федорчуков, ни золотой арсенал сняты не были. Младший из них Григорий перед своим исчезновением негласно передал управление своими делами посреднической компании. Но эмигрантские круги его соотечественников считают, что наверняка его следует искать на просторах независимой Украины. И вполне возможно, где-нибудь возле Гуляй поля или в балках степного приозорья. Если предприятие Федорчука окажется успешным, и он сумеет вывести богатство Махно из-под носа украинских властей, в США он вряд ли вернется. Эпилог. Жестоко израненный Нестор Иванович Махно и его немногочисленное окружение вступили на румынскую землю и сдались местным властям. Правительство Советской России и Украины, в ноте правительству Боярской Румынии от 20 сентября 1921 года потребовали выдачи Махно, но ответа не получили. В Румынии Махно был заключен в концлагерь. Многие его соратники не смогли привыкнуть к жизни в Европе и исповинно вернулись на родину. Благо там была объявлена амнистия всем участникам повстанческого движения. Среди возвратившихся на Украину бывший начальник махновского штаба Виктор Белаш, известные махновские командиры Куриленко, Лезетченко, Лисовик и другие. Возвратился и Лёва Задов. Судя по сообщениям зарубежной прессы, Махно вместе с своей женой Галиной Кузьменко и семнадцатью товарищами сбежал из лагеря. Якобы он пытался пробраться на Украину для возобновления борьбы против советской власти. Но беглецы были арестованы румынской жандармерией и возвращены обратно в лагерь. Опасаясь выдачи большевикам, Махно уже с согласия румынских властей в апреле 1922 года Вместе с одиннадцатью своими товарищами бежал в Польшу. Там он и его спутники немедленно были интернированы в Стржалтавский лагерь. В 1923 году в Варшавском окружном суде слушалось дело по обвинению пана Махно, его жены Галины Кузьменко и соратников батьки Ивана Хмары и Якова Домащенко, в якобы имевших место попытках установления связи с советской миссией в Варшаве. Поляки считали, что Махно предложил советам организовать вооруженное восстание Восточной Галиции с тем, чтобы отделить эту территорию от Польши. Но, несмотря на свидетельские показания и вещественные доказательства, подтверждающие эти обвинения, суд вынес всем четверым посудимым оправдательный приговор. Выпущенный из Варшавской крепости Махно с супругой перебрался в Данцик, там их вновь ожидала тюрьма, И новый побег уже во Францию. В 1922 году у Махно родилась дочь Елена. Материальное положение семи было сложным. Помимо написания статей для анархистских эмигрантских изданий и мемуаров, мсье Махно пришлось работать в типографии, потом плотником на киностудии. В 1933 году его семья жила в пригороде Парижа в небольшой меблированной квартире. Махно тяжело болел, жена не работала. В марте 1934 года он был помещен в один из парижских госпиталей. После проведенной операции здоровье Днестр Ивановича не улучшилось, и 6 июля 1934 года он умер. Один из товарищей снял с его лица посмертную маску, И через пару дней легендарного атамана похоронили на кладбище перла -Шес. Тело было сожжено в крематории, а урна с праком замурована в стене возле восемнадцати парижских коммунаров.